Глава 10. Совершившееся в царстве земного Иерусалима до такой степени противоречат обетованиям Божиим, что дает понять, что истинное обетование относится к славе другого царя и царства. После этого самого сильного подтверждения столь великого обетования, чтобы не подумали, будто оно исполнилось на Соломоне, так как на это надеялись, но исполнения не видели. Псалом говорит «Но ныне ты отринул и презрел» Псалом 88 стих 39 Это совершилось с царством Соломона при потомках его, когда подвергся разрушению даже земной Иерусалим, бывшей столицей того царства, когда погиб сам храм Иерусалимский, построенный Соломоном. Но чтобы на этом основании не подумали, будто Бог поступил вопреки своим обещаниям, Псалом прибавляет «Отложил Христа, помазанника твоего». Следовательно, если Христос Господень был отложен, то это был не Соломон, да и не сам Давид. Ибо хотя Христами называются все цари, получившие посвящение таинственным помазанием, не только начиная с Давида, но даже и с самого Саула, который был помазан первым царем народу израильскому. Сам Давид называет его «Христом Господним, Первая книга царств, глава 24, стих 7. «Но был только один истинный Христос, образ которого в силу пророческого помазания они носили, который, по мнению людей, думавших видеть его в лице Давида или Соломона, надолго был отложен» а по распоряжению Божию готовился прийти в свое время. А что меж тем, пока он откладывался, случилось с царством земного Иерусалима, где многие надеялись, что он будет царствовать? Псалом прибавляет в последующих словах и говорит «Пренебрег заветом с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в разваленные крепости его».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 Все это случилось с рабом Иерусалимом, в котором царствовали некоторые из сынов свободного, державшие это царство во временном распоряжении. Но царство небесного Иерусалима, сыновьями которого они были, содержавшие в истинной вере и чаявшие обрести его в истинном Христе. А как все это разразилось над тем царством, ясно показывает история совершившихся событий. Глава 11. О сущности народа Божия, которая через принятие плоти есть во Христе, едином имевшем власть, исторгнуть душу свою из ада. После этих предсказаний пророк обращается с молитвою к Богу, но и сама молитва эта есть пророчество. «Да Господи, будешь скрываться непрестанно, Это подобно тому, как в другом месте говорится «Доколе будешь скрывать лице твое от меня» Псалом 12, стих 1. Можно, впрочем, разуметь и так «скрываешь милость твою, которую обещал Давиду». Непрестанно же, значит, до конца. Под концом этим следует разуметь то последнее время, когда должен будет уверовать в Христа Иисуса и этот народ». Но прежде этого конца должны случиться те бедствия, которые выше оплакивал пророк. Ввиду их и здесь говорится далее. «Разжеться, яко, огонь гнев твой, помяни, кий мой состав, сущность». В этом месте сам Иисус лучше всего, разумеется, под сущностью народа его, от которого происходит природа его плоти. «Еда, бо, разве?» в суе продолжает пророк создал еси вся сыны человеческие псалом 88 стихи 47 48 ведь если бы сущностью израиля не был один сын человеческий через которого освободились бы многие сыны человеческие то несомненно что все сыны человеческие были бы созданы в суе Теперь же, хотя природа человеческая вследствие греха первого человека не спала из истины в суету, почему другой псалом и говорит «Человек в суете уподобися, дни его яко осень приходят» Псалом 118, стих 4. Однако Бог не в суе создал всех сынов человеческих, потому что многих освобождает Он от суеты через посредника Иисуса, а тем, относительно неосвобождения которых имел предвидение, для пользы ли имеющих освободиться, или для сравнения между собою двух противоположных градов, но во всяком случае не в суе, дал свое место в прекраснейшем и справедливейшем порядке разумной твари вообще. Далее следует. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней, Стих 49. «Кто этот человек, как не эта сущность Израиля от семени Давидова, Христос Иисус, о котором говорит апостол, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти?» Послание к римлянам, глава 6, стих 9. «Он проживет и не узрит смерти», но так, однако же, что умрет, но душу свою избавит из руки преисподней, в которую сойдет для освобождения некоторых от усадовых. Избавит же той властью, о которой говорит в Евангелии. имея власть отдать ее, жизнь, и власть имею опять принять ее. Евангелие от Анна, глава 10, стих 18. Глава 12 от чьего лица нужно представлять идущим настойчивое требование исполнения обещаний, о которых в псалме говорится «Где суть милости Твоя, древняя Господи?» и прочее. Далее в этом псалме читаем «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Стихи с 50 по 52. Можно не без основания спросить, говорится ли это от лица тех израильтян, которые желали исполнения для них обещания данного Давиду, или вернее от лица христиан, которые суть израильтяне не по плоти, а по духу. Сказано или написано это в то время, когда жил Ефам, от имени которого данный псалом получил свое заглавие. Время же это было временем царствования Давида. Поэтому выражение «где прежние милости твои, Господи, ты клялся Давиду истинную твоею» не было бы употреблено, если бы пророк не представлял в своем лице тех, которые жили намного позже, для которых то время, в которое даны были упомянутые обетования Давиду, было временем прежним. Причем можно разуметь, что многие язычники во времена преследования христиан укоряли их страданиями Христа, которое в Писании называется изменением, следом, потому что через смерть он сделался бессмертным. Можно, впрочем, понимать и так, что изменение Христа стало укором израильтянам в том смысле, что он, которого они ждали как своего Христа, сделался Христом язычников. В этом их и укоряют в настоящее время многие народы, которые уверовали в него через Новый Завет, между тем, как они остались приветхом. Потому-то и говорится «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих», что если Господь не забудет их, а скорее пожалеет, то и они после этого поношения уверуют. Но тот смысл, который я указал прежде, кажется мне более подходящим. Врагам Христовым, которым ставят в укор, что Христос, перешедший к другим народам, их оставил, не к лицу был бы такой возглас «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих». Рабами Божьими нельзя назвать таких иудеев. Такие слова приличны тем, которые, подвергшись тяжким унижением гонений за имя Христова, могли вспомнить, что семени Давидову было обетовано возвышеннейшее царство. А с желанием этого царства, не в отчаянии, а выражая просьбу, стремление, настойчивое, наконец, домогательство, могли говорить «Где прежние милости Твои, Господи? Ты клялся Давиду истинную Твоею». «Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов». Выражение же «вспомни, Господи», что значит, как не «жалься» и в награду за терпеливое перенесение унижений воздай высотою, которую клялся Давиду истиною Твоей. Если же припишем эти слова иудеям, то так могли говорить те рабы Божии, которые по разрушении земного Иерусалима до рождения Иисуса Христа по человечеству, были отведены в плен с ясным представлением об изменении Христа, то есть что через него следует ожидать не земного и телесного счастья, каким отличались немногие годы царствования Соломона, а небесного и духовного не ведая этого, не веря народов, когда оно торжествовало и издевалось над пленом народа Божия, чем иным укоряло, не ведая ведущих, как неизменением Христа. Последующие слова, которыми заканчивается Псалом «Благословен Господь вовек! Аминь! Аминь!» вполне приличествуют всему народу Божию, принадлежащему к небесному Иерусалиму, Идут ли они от лица тех, которые скрывались в Завете Ветхом до Откровения Нового, или от лица тех, которые по Откровении Нового Завета оказываются открыто принадлежащими Христу? Ибо следует надеяться, что благословение Господне на семени Давидовом прибудет не на некоторое известное время, как обнаружилось оно в дни Соломона, а во вовеки, в этой несомненной надежде говорится «Аминь, аминь». Повторение этого слова есть подтверждение той надежды. Разумея это, Давид в том месте второй книги царств, от которого мы перешли к настоящему псалму, говорит «Ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль». Поэтому же немного далее он говорит «Ныне начни и благослови дом раба его вовеки» Глава 7, стихи 19-29 И так далее, так как в то время он должен был родить сына, от которого продолжилось бы поколение его до Христа. А через Христа дом его имел быть вечным и в то же время домом Божиим. Дом он Давидов по причине рода Давидова, но в то же время он Дом Божий, по причине храма Божия, созданного не из камней, а из людей, в котором будет обитать во веки веков народ с Богом и в Боге своем, а Бог с народом и в народе своем. Так что Бог будет наполнять народ свой, а народ будет наполнен Богом Своим, и будет Бог во всех, сам составляя награду в мире, будучи доблестью в обране. Поэтому после сказанного устами Нафана «Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом», сказано устами Давида «Ты, Господи Саваов, Божий Израилев, открыл работу твоему, говоря «Устрою тебе дом». Вторая книга царств, глава 7, стихи 11 и 27. Этот дом созидаем и мы добрую жизнью, созидает и Бог, помогая нам в доброй жизни».